Раймонд, ты что? Я все еще не мог поверить в услышанное. Ты собираешь в поместье животных и старых дев? Боги, для чего? Зачем они все тебе нужны? Ты же темная княгиня. Тебе о другом думать надо. Ноги уже не болели. Лекари вылечили их. Впрочем, и бал уже закончился. Можно было не беспокоиться о возможных новых повреждениях. — Например, о чем? — насмешливо уточнила Ангелина, лежа на кровати в позе звезды. — О балах, сплетнях и фриелинах? Так оно мне не интересно Ни первое, ни второе, ни третье. А вот питомники для живности интересны. Или общение с той же Золиной. Кстати, через три дня я собираюсь отправиться проверить, как поживают степные кролики. Можно ли состригать с них первую шерсть? И мне нужны умелицы, которые будут делать из этой шерсти одежду. Те же шарфы, шапки и так далее. Что? Что ты так смотришь? Думаю, на ком я женился. Буркнул я раздраженно. Темная княгиня не пристала заниматься подобной чушью. — Так я и не заставляла тебя на мне жениться. Забыл? Ты сам это решил. И теперь высказываешь мне претензии. — Аршарах, раншарах, раншах! Насмешка в ее голосе меня раздражала, выводила из себя. Бесила. А еще больше бесило то, что я ничего не мог сделать с ее планами. Она была полноправной хозяйкой поместья и могла заселить его кем угодно, хоть свергами. — Ршарах, ршарах, раншах! — Ты совершенно невозможная женщина! — проворчал я. Успокоительное все еще действовало. Слава богам! И я мог держать себя в руках. — Другая на твоём месте радовалась бы, что вышла за правителя государства, причём самого сильного, а ты. — А я не другая, — парировала Ангелина, потягиваясь, будто кошка, объевшаяся сливок. — И мне отлично живётся в поместье. Скоро его наводнят старые девы всех возрастов веряю тебя, они займут всю усадьбу и выселят тебя оттуда. Ничего, флигели построю. И смотрит весело, беззаботно, дерзко, как самая настоящая ведьма. Ну, попробуй сделай что-нибудь со мной, спорим, не получится. Бесит, как же она меня бесит, прямо до зубного скрежета.